63. Святой Матфей принялся резко работать двигателями. Сначала на разгон, а затем на торможение, и буксир оказался рядом с Хинкли. Огонь со стороны кукол был столь же интенсивным, сколь и беспорядочным. Большие орудия порта старались не попасть в Хинкли. Астероид был не только военным, но и промышленным объектом. Сильно повредишь его, и это разрушит экономику не только Порта, но и всей Федерации теократии кукол. Судя по всему, куклы понять не могли, что же им делать с кораблями «Союза», которые так быстро сломили оборонительные рубежи на дальней стороне Хинкли, а теперь использовали астероид в качестве щита. Силы «Союза» не могли двигаться дальше под ураганным огнем, но и куклы не могли отогнать вторгшихся. Сидя внутри буксира, Бел и Иканджика слушали гомон переговоров по радио, приказы, вопросы, встречные приказы, сообщения гражданских кораблей, пытающихся уйти из зоны боя. Они обогнули Хинкли. Вид 6-го экспедиционного отряда являл собой захватывающее зрелище. 12 кораблей «Союза» со всеми ходовыми огнями и выдвинутыми из бортовых блистеров орудиями Зловещие свечение излучения Черенкова, льющиеся из огромных труб, пронизывающих корабли от носа до кормы. Белизариус не верил в судьбу, но, в своем роде, сейчас это ощущение витало в воздухе. Двенадцать кораблей, запущенные четыре десятилетия назад, скитавшиеся в глубинах космоса, нашедшие сокровища и идущие домой, вопреки всем, кто вставал у них на пути. Это наполняло момент особой значимостью. Захватывало. Хотя он и знал, что во Вселенной нет такой вещи, как значимость. «Какой из них Фашода?» — спросил Белизариус. И Канджика показала на один из кораблей в середине строя экспедиционного отряда. «А к Буду?» — спросил он. И Канджика показала на другой корабль. Буксир шел вдоль поверхности Хинкли, приближаясь к кораблям. Древний угольно черный кусок реголита, неподвижный и нетронутый местами. Усеянный глубокими воронками, светло-серыми или сверкающими льдом, там, где были оборонительные позиции кукол, уничтоженные канонирами Союза. Миновали Амукаму. Брюхо корабля было покрыто ожогами от ударов лазеров, редкой удачей канониров кукол. Если бы им чуть больше повезло, или луч лазера задержался на корпусе корабля чуть дольше то у «Союза» было бы уже одиннадцать кораблей. Всего лишь. Они зашли под Гбуду, и Марина одела скафандр. Белизариус достал пару серебристых булавок и отдал ей одну. «Дашь нам знать, когда пройдете, сказал он. «Надеюсь, они нас не разнесут нахрен. Как корабли «Союза» собираются пройти мимо дредноута?» «Как только выйдете, это уже не ваша проблема. Уходите из зоны обстрела». Вы слишком маленькие, чтобы над сошли вас поводом для беспокойства. А если они подозревают, что у «Союза» новые двигатели, они постараются захватить корабли, а не уничтожить?» «Мы какую-то безумную хрень творим, Белл», — сказала Мари. «Поэтому я тебя и притащил». Она показала ему средний палец и пошла к шлюзу, стуча магнитными подошвами ботинок. Закрыла дверь шлюза, быстро и уверенно открыла наружную и вышла. «Поехали!» — зазвучал голос Мари по внутренней связи. «Я на Кбуду без сопливых доберусь. Надо дело делать». Белизариус повел буксир к Фашоде, и Яконджика перешла в трюм, пока он стыковал буксир. «Может, хоть теперь скажешь», — прошептал святой Матфей, пока Яконджика была в трюме. «Что делать будем?» Моряки с Фашодой перетащат контейнер со стилсом. «Чем быстрее мы все сделаем, тем лучше». «Зачем?» — раздался ляск кормового люка. «Мы готовы!» — крикнула Иканджика. Белизариус снова повел корабль вперед, к Лимпопо, одному из трех самых крупных кораблей, ведущему звена из трех крейсеров. Под главной надстройкой виднелись расположенные в ряд закрытые ворота ангаров. Иканджика передала кодовый сигнал, и одни из ворот открылись, будто зев могилы. В глазах Иканджики было возбуждение. Она вернулась к своим, чтобы идти в бой. «Давайте же переправим вас в систему, Эпсилон, индейца майор», сказал Белизариус, когда ворота ангара закрылись. Они миновали переходный рукав и оказались внутри лимпопо. В коридоре в невесомости плавали двое служащих военной полиции с жесткими лицами и подполковник Тэнк, заместитель командира корабля. Иканджика отдала честь. Тэнк отдал честь в ответ резким жестом и тут же протянул ей портупею и ремень с пистолетом. «Добро пожаловать на Лимпопо, мистер Архона», — сказал он. Белизариус представил ему Кассандру. «Нам надо начинать», — сказал он. «Майор Иканджика проводит вас на мостик», — сказал Тэнк, показывая на коридор, идущий в сторону носа корабля. Майор прыгнул вперед, рожденная в невесомости и привыкшая к ней. Кассандра двинулась следом ни единого неправильного движения, идеально координируя руки и ноги, но не в силу тренированности, а благодаря мозгу, мыслящему по большей части геометрическими понятиями. Белизариус двинулся за ними, перебирая руками медленнее, но не теряя равновесия и координации. Мостик находился в глубине верхней надстройки. Темные металлические саркофаги для пилотов, используемые при движении с максимальными ускорениями, помигивали огоньками. Рядом были двое служащих военной полиции в легкой броне. Посередине мостика светился голографический боевой дисплей. Мозг Белизариуса впитал геометрию с одного взгляда. В одной сотне тысяч километров от них в космосе повис вход в кукольную ось, окружённый оборонительными сооружениями порт Стапса, усиленными анимичным, но тем не менее опасным флотом кукол. Боевые дисплеи «Союза» были куда лучше, чем такие же дисплеи у кукол, которые им доводилось взламывать. В боевом строю повисли 42 корабля-кукол, готовые защищать порт Стапс, Менее четверти всего флота. Появление дредноута напугало кукол и частично нарушило план Белизариуса, по которому большая часть их флота должна была быть здесь, вокруг порт Стапса. Кассандра стала магнитными подошвами ботинок на пол мостика и вышла к середине. Голограмма светилась прямо перед ней, на ней были позиции кораблей, схема магнитных полей и, что самое важное, информация о работе системы магнитных катушек Лимпопо. «Я готова к управлению магнитной системой», — сказала она. Отрывистость ее речи свидетельствовала о том, что она уже вошла в Савант. Бригадный генерал и Яконджика переглянулись, и генерал дал знак рукой. Голограммы перед Кассандрой окрасились зеленым. пальцы Кассандры зашевелились, отточенными движениями она опробовала работу системы. И уже вошла в фугу. «Каков бы ни был твой план», — «Вряд ли ты можешь считать хорошей мыслью усиливать оборону порт Стапса», сказал святой Матфей. «Именно в этом и заключается план», — ответил Белизариус. «Им пришлось убрать часть резервов от свободного города, чтобы усилить оборону здесь». «Свободный город в 320 световых годах отсюда и дредноут конгрегации, вынюхивающей все рядом с ним», сказал святой Матфей. «Мы помогаем конгрегатам захватить кукольную ось?» «Мы старательно отвлекаем внимание кукол и конгрегатов», — ответил Белизариус, «чтобы они неправильно поняли наши намерения и сделали все, чтобы наша афера удалась». «Возможно, Архона, из вас получился бы хороший стратяк, сказала майор Иканджика. Это была самая большая похвала с ее стороны за все то время, что они общались, и произнесла она ее с неохотой. Она была честна, и она ошибалась. Это старая добрая игра, майор. Разыгрывать игрока, а не карты. Куклам и конгрегатам свойственны страхи и жадность. Шестой экспедиционный отряд самая заманчивая цель за последние десятилетия. Куклы одержимы мыслью стать достаточно сильными, чтобы никогда не утратить нуменов. Конгрегаты одержимы идеей удержать свое первенство и не верят половине того, что рассказывают им их шпионы. Они хотят раскрыть обман и прихлопнуть сопротивляющихся с такой силой, чтобы деморализовать потенциальных бунтовщиков еще на поколение вперед. Куклы думают, что ничто не сможет пробиться через их ось. И те, и другие считают, что у них карты, которые не побить.